Глава одиннадцатая. Нурт. Порт Монло. Тем же вечером. «Итак?» — спросил Намаджира, поднимая глаза от пульта управления. «Мы позволили им обоим уйти, сэр», — ответил Динас Чайн. «Почему?» — «Из-за того, что они рассказали. Гетманы отправились искать Ксора Рахсану, преследуя ее по тем же подозрениям, что и мы». Они посадили ее в машину, чтобы увезти подальше от дворца и лично допросить. Гена не любят выносить ссор, сэр. На Маджира положил пищу перо обратно в силовой держатель и встал, постукивая указательным пальцем по губам. Это был благопристойный и обыденный жест, предназначенный показывать, что лорд-командир размышляет. Но Динос знал, что это часть механизма, который лорд-командир использовал для сдерживания своего гнева. Он смотрел, как Намаджира шествует по направлению к окну, источнику слабого света, отбрасываемого заходящим солнцем. Его украшенная золотом накидка сверкала на солнце. А транспорт? спросил Намаджира. «Разве он не был украден, чтобы избежать биометрического контроля и не дать себя обнаружить?» Чайн покачал головой. «Биометрика принадлежала бронце. По каким-то причинам она не очень отчетливо отображалась на сканере. Это происходит очень часто из-за помех в сканерах, вызванных проникающей повсюду пылью. Сейчас мы его проверили, и он действительно принадлежит бронце». «Арахсана?» спросил Намаджира. Он похлопал себя по бедру. Телоцим встал с коврика и быстро подбежал к нему. «Что с ней?» Она вырвалась и сбежала в дюны. «Она сбежала от двух гетманов?» «Я подозреваю, что они недооценили ее решимость», — ответил Чайн. «Когда мы их допрашивали, оба гетмана выглядели искренне раздосадованными тем, что ей удалось сбежать. Они как раз искали ее, когда мы их обнаружили». Динас, ты в это веришь?» «У меня нет причин не верить, сэр. Факты налицо. Тем не менее, я соглашусь, что обеспокоен». «Они у тебя под наблюдением?» «Да, лорд». Намаджира сел на пол и нежно потрепал обеими руками уши тела сына, закрывшего от удовольствия глаза. «Так что насчет Рахсаны?» «Мы допросили ее помощниц, но они не знают о ее действиях. Мы ищем ее». Она может выжить в пустыне. Без припасов и защитного обмундирования не более одного дня. Я думаю, что мы найдем в итоге только ее кости». Бронсы налил шнапс в два стеклянных стакана и передал один из них Санеке. Он протянул стакан, чтобы чокнуться, и Санека неохотно это сделал. «За наши выбитые зубы!» – провозгласил Бронси, пытаясь разрядить обстановку. Он уже давно пытался это сделать. Санека выглядел подавленным, и Бронсы это бесило. За уксора Рахсану, сказал Санека, пусть хоть что-нибудь защитит ее от той судьбы, на которую мы ее обрекли. Бронсы пожал плечом и выпил. С ней все будет хорошо, Пета, сказал он. Они только хотят получить ответы. Они не особо разборчивы в средствах, Гурт, возразил Пета. Они используют любые средства для достижения своих целей. Они позволили вырезать моих танцоров в Телютане, только чтобы застать противника врасплох. Во имя Терры, что заставляет тебя думать, что они используют Рахсану менее болезненно? Бронцы промолчал. Санека отхлебнул еще и пристально посмотрел на свой стакан. «Гурт, это прошло для тебя так легко. Почему?» Бронцы фыркнул. Я не знаю. Думаю, это из-за того, что они Астартес. Быть избранным ими, быть соединенным с ними общей работой значительная страница в книге моей жизни. Астартес это воплощение императора, которого я обожаю, и служению которому я посвятил свою жизнь. Служить им значит служить императору. Это мой долг. Что бы ни случилось, произнес Санека, – сначала рота, потом империум. «Гена важнее генов». Бронси сделал кислую мину и пожал плечами. «Это просто слова, которые мы произносим, не так ли?» «Я думал, это то, во что мы верим», — ответил Санека. Бронси прикончил свой стакан и налил себе еще. «Император — это император», — сказал он. «И Астартес — его избранные, лучшие из лучших. Я доволен, что работаю на них». «При условии, что они на нашей стороне», — заметил Санека. Гуртада недоверчиво взглянул на него. «Что ты имеешь в виду?» Санека покачал головой. «Ничего. Мне до ты отвратительны эти интриги, Гурт. Я солдат, не шпион. А в последнее время я диву даюсь, размышляя о том, какое из этих слов лучше характеризует легион Альфа». Бронси покачал головой и решил, что сейчас самое время сменить тему разговора. Он одобрительно оглядел Санеку с ног до головы. «Неплохо выглядишь», — сказал он. «Есть время следить за этим», — ответил Санека, поправляя манжет на новой униформе. «Когда уходишь?» «Минут через десять-пятнадцать». «Клоунам повезло, что ты с ними», — подбодрил друга Бронси. Дверь внезапно распахнулась. В комнату вошла Хонен Му в сопровождении Франка Буна. «Выпьем?» – беспечно спросил Бронци. Му смерила их свирепым взглядом. Бун подошел ближе и налил себе. «Значит, это в вашем понимании деликатно?» – гневно произнесла Хонен. «Ну, мы уверены, что она в чем-то замешана, ведь так?» – ответил вопросом на вопрос бронцы. «Вас арестовали и допрашивали черные люциферы!» — прорычала Му. «Которые, прошу заметить, тут же нас отпустили!» — возразил Гуртада. «Как сбежала Рахсана?» — спросила Уксор. «А как бы ты сбежала от нас, Хонан?» — шутливо спросил Бронцы. «Ты бы это сделала?» Му запнулась. «Уксоры могут быть очень настойчивыми, если захотят». Продолжил он, забирая бутылку у Франка и наливая себе еще. «Вы пришли, чтобы арестовать меня?» спросил геновода Санека. «Или я могу встретиться с моей новой ротой?» «Ты прав», задумавшись, ответил Бун. «Я бы предпочел более гладкий конец для этого дела, но и подобный исход тоже приемлем. Рахсана оказалась сорняком, но, к счастью, мы сохранили репутацию Хиллиад». «Это как же?» Насмешливо спросила Хонан -му. «Этих двоих задержали, когда они пытались поймать Рахсану», спокойно ответил Бун, со стуком ставя обратно свой стакан. «Ясно показав этим, что мы пытаемся очистить свой полк и вырвать разложение с корнем. В этом случае их арест стал, видимо, самым лучшим вариантом. Возможно, всему виной некомпетентность, но Гуртада и Пета защитили репутацию нашего полка». «Сначала рота, а потом империум. Гена важнее генов!» — фыркнул бронцы Санека бросил на него тяжелый взгляд. «Что?» — спросил Гуртада. Санека поставил свой стакан и поднял сумку. «Мне пора идти», — сухо произнес он. «Я тебя провожу», — сказала Хонен. «Иди в поход за удачей и веди клоунов за собой», — улыбнулся напоследок бронцы Санека кивнул и вместе с Сму вышел из комнаты. «Помнишь второго?» — обратился Гуртада к Буну. Бун пристально посмотрел на Гетта суровым взором. «Пий, он чист?» «Как младенец», — ответил Гуртада. «С кем бы там ни спала Рахсана, тот человек провернул какой-то трюк. Возможно, внушение, гипноз. Я не знаю. Пий надежен». Он взболтнул бутылку. «Тогда иди». Отпустил его Бун. Они спустились и вышли на нижний двор, где последние танцоры ждали их рядом с транспортом, предназначенным, судя по широким колесам, для передвижения по пескам. Санека кивнул Лону и позволил Шаху взять его сумку и засунуть ее в утробу машины. Водитель завел двигатель. «Пета, есть ли что-то, о чем ты мне не сказал?» Глядя ему прямо в глаза, спросила Му. «Например». Она фыркнула. «Гуртада плут, и я не буду спрашивать его ни о чем, но ты...» «Ты всегда был честен. Всегда. Я не верю, что ты способен на интриги. Так что?» «Нет, ничего такого». Она кивнула. «Хорошо. Следуй по своему пути. Приведи клоуна в форму и шагай в поход за удачей. Завтра буду ждать от тебя предварительный рапорт». «Да, Уксор». «Если они доставят тебе какие-нибудь неприятности, сообщи мне, я разберусь». «Спасибо. Не думаю, что это будет необходимо». «Не позволяй танцорам преследовать себя, Пета», — сказала Хонен. «Ты не проклят. Это не твоя вина. Все начнется сначала. Новая страница. Будь достоин старой сотни и будь готов ко всему». «Я буду». Хонен улыбнулась. Она остановилась, а затем приподнялась на цыпочки, чтобы поцеловать его в щеку. «Я знаю». Санека забрался в транспорт, который тут же тронулся с места и направился к воротам. Маленькая, хрупкая фигурка Хонэнму быстро затерялась среди удлиняющихся теней. «Так мы теперь клоуны, так?» — спросил Лон, перекрикивая грохот двигателя. «Вроде того», — ответил Санека. «Гет, с вами все в порядке?» — спросил Шах. «Да, что? Вы часто трете живот?» «Да так», — покачал головой Санека. «Просто чешется, чертова униформа». Пета отвернулся и посмотрел через грязное оконное отверстие на расстилающуюся пустыню, окрасившуюся в потрясающий темно-бордовый цвет, когда солнце наконец скрылось с неба. Татуировка гидры на его бедре все еще соднила. Пещера оказалась прохладной и неожиданно правильной формы. Рахсана решила, что она вырезана в скале мелками или чем-то вроде лазерных резаков. Кубическое помещение, 10 на 10 метров, оно освещалось несколькими световыми сферами, расположенными у основания стен. Свет, создаваемый ими, расплескивался по всей пещере и создавал ощущение, что она находится под водой. В воздухе висел устойчивый запах пыли и безнадежности. Рахсана боялась, она тщетно попыталась успокоить свое дыхание. Они посадили ее на деревянный стул посреди пещеры, связав руки за спиной, и оставили одну. Казалось, что прошли часы, но она подозревала, что пролетело всего-то несколько минут. Наконец, кто-то вошел в помещение. Это был гигант, Астарта, одетый в простую темную накидку, которая каким-то образом подчеркивала его могучее телосложение лучше, чем это могла сделать силовая броня. Его бритая голова отсвечивала бронзой, а глаза — сапфиром. Он медленно пересек пещеру и встал напротив. Рахсана взглянула на него. «Уксор Рахсана Саид?» — спросила Стартес. Звук его голоса заставил ее подумать о медленно тлеющих угольках, но слова его звучали нежно, как капающий с ложки мед. «Да, я Альфарий, примарх легиона Альфа. Я знаю, кто такой Альфарий». — ответила она, ощущая паническую дрожь в грудной клетке, которую с трудом могла контролировать. «Вы знаете, почему вы здесь?» — спросил он. Она кивнула. «Пожалуйста, скажите, почему?» «Коник Хенникер», — ответила она. «Вы ищете коника Хенникера и думаете, что я знаю, где он?» «А вы это знаете, Уксор?» Она покачала головой. «Хорошо». А ты знаешь настоящее имя конига Хеннекера?» Она внимательно на него посмотрела. «Вижу, что нет. Никто не может подделать такую реакцию. Настоящее имя твоего любимого конига — Джон Грамматикус». «Джон?» «Грамматикус. Джон Грамматикус. А что насчет Кабала, Уксор? Что вы знаете о Кабале?» «Я не знаю, что это». «А я вижу, что знаете». «Так же, как вы не могли подделать первую реакцию, вы не можете скрыть и эту. Вы знаете о Кабале». Рахсана прикусила губу. «Он просто упоминал об этом, вот и все». Альфарий пристально посмотрел на нее с почти добрым выражением лица. «Помогите мне помочь вам, Уксор. Где коник Хенникер? «Я не знаю, я правда не знаю». «Он долго был со мной, но вчера он пропал сразу после великого приветствия. Я не знаю, где он». «Посмотрим», — сказал Альфарий и кивнул. Фигура поменьше, тоже в мантии, вошла в комнату и встала рядом с примархом. Рахсана моргнула и попыталась сфокусировать взгляд. Она отчетливо видела силуэт, но не могла различить черты лица. «Это шир». «Сказал Альфарий. Он поможет вам избавиться от сомнений». «Крепитесь», — добавил он. Большое помещение Центра обеспечения безопасности дворца заполнял треск кагитаторов, говор адептов и шипение систем охлаждения, установленных вдоль стен. Он сел в свое кресло и прошел проверку биометрического кода. Оператор, которого он сменил, пожелал ему спокойной ночи. Приветствую, адептарум. Появилась на экране надпись. Отлично, это он. Адептарум напечатал свой код доступа. Экран заполнили строчки данных. Он наклонился поближе и начал изучать их. Внимание! произнес старший адепт, и все операторы напряглись. Нет, нет, продолжайте, сказал Динас Чайн, стоявший рядом. Адептарум рискнул обернуться. Чайн что-то тихо обсуждал со старшим адептом метрах в пяти от него. Арум решил продолжить работу. Он печатал быстро, используя украденный биометрический код. «Уксор Рахсана. Официального расследования. Действия черных люциферов за последние 15 часов». «О, моя любовь, что я с тобой сделал?» «Ты!» — раздалась у него за плечом. Адепт Арум быстро обернулся. Возле него стоял Динас Чайн. «Сэр, почему ты получил доступ к этим данным?» «Я выполняю приказ, сэр. Приказ Уксора Примус Гена 5.2». «Убирает следы», — хмыкнул Чайн. «Мне тоже так кажется. Они думают, что предателя ищут в их рядах». Чайн кивнул. «Ладно, продолжай. Выполнишь приказание Уксора Примус, но сначала скопирую результаты для меня». Сэр. Это приказ. Есть, сэр. Чайн вернулся к старшему адепту и возобновил разговор. Адепт Арум вернулся к работе. Он изучал доклад Люцифера о допросе в тот день. Два имени. Он вытащил свой станционный ключ и встал. И старший адепт и Динас Чайн повернулись к нему. Адепт? Мне нужен доступ к архиву. Хорошо, Арум. Кивнул старший адепт и вернулся к разговору. Адепт Арум покинул помещение. В коридоре Джон Грамматикус сбросил красную мантию, спрятал ее и направился вниз по коридору. Два имени — Санека и бронцы. Динас Чайн внезапно прервал старшего адепта. «Этот человек», — сказал он, указывая на оставленный кагитатор. «Арум, сэр», — спросил старший адепт. «Он надежный товарищ и хороший работник». «В чем проблема, сэр?» «Нечто... нечто знакомое», — пробормотал Динес. «Сэр, я скоро вернусь», — сказал Чайн и вышел из помещения. Коридор был пуст.